Глава третья. В отведенную для меня комнату на втором этаже я попала только минут через сорок, а то и через час, и это был самый ужасный час моей жизни, наполненный ненавистью, презрением, людской злобой и незаслуженными обвинениями в мой адрес. Даже лорд Кэмпбелл не смог это остановить, хотя он и пытался. Я много раз порывалась гордо развернуться и уйти, но сперва сказать этим людям, всему мерзкому семейству Ричмондов, что я знать их не знаю и ни на что не претендую. Мне ничего и ни от кого не нужно, так что свои обвинения они могут придержать при себе. Пусть уже прекратят говорить мне гадость, обвиняя меня в том, чего нет на самом деле. Я вижу лорда Кэмпбелла первый раз в своей жизни, и я вовсе не попрошайка и не ушлая пройдоха, явившийся в этот дом для того, чтобы задурить голову старику и обманом завладеть его деньгами. Но я всё-таки не сбежала. Выдержала и поток грязи, и обвинений, и даже согласилась остаться на ночь в доме на Гровербрук. Потому что, во-первых, за окнами уже успело стемнеть. И было в высшей степени неразумно отправляться куда-то в ночь, в незнакомый город, когда за душой всего три дукара. А в Вене по слухам, опасно оставаться на улице в тёмное время суток. И второе. Что если Арчибальд был мой дед? Единственный оставшийся в живых родне. И я все-таки Карлин Кэмпбелл Данкер, в чем он был абсолютно убежден. Поэтому многократно приказывал своему племяннику закрыть рот и угомонить свою жену и детей, иначе он прикажет вышвырнуть их всех вон. Причем Лорна была у них приемная, и приходилась троюродной племяннице Розалины Ричмонд. Сложная, запутанная история. Мать девочки то ли умерла, то ли трагически погибла, и Лорну удочерили. Поэтому я согласилась остаться. Про Лорну я узнала уже позже, от своей горничной, когда очутилась в приготовленной для меня комнате проводить, куда меня вызвался Редфорд. Молли шла рядом, несла саквояж и бормотала проклятие себе под нос. Кажется, проклинала тот день, когда я решила отправиться в столицу. Я же переставляла ноги, почти не замечая, куда иду. Кажется, сперва была лестница на второй этаж, затем длинный коридор и поворот направо. Снова полутёмный коридор, после чего вторая по счёту дверь, которую распахнул передо мной дворецкий. Сочувственным голосом заявив, что лорд Кэмпбелл обязательно найдёт управу на своего племянника и его семью. «Правда, на моей стороне, поэтому мне не стоит обращать на Ричмондов внимания». Поблагодарив его, я пересекла комнату, опустилась на кровать и закрыла лицо руками. Так и сидела, вновь и вновь прокручивая в голове то, что произошло в гостиной. Пусть Лорна и была приемной, но именно она верещала громче всех, обвиняя меня во всех смертных грехах. Заявляла, что таких, как я, она видит насквозь. Я самозванка и охотница за деньгами. Грязная провинциалка, явившаяся отобрать у Ричмонда в то, что им причитается по праву. А причитали семь деньги Арчибальда Кэмпбелла. Причем оставалось подождать совсем немного, но тут появилась я. Говорила Лорна с такой уверенностью, что я поразилась её познанием в этом предмете. Затем всё-таки не выдержала. Когда её крики стали совсем уж невыносимыми, заткнула ей рот магией. Вышло лишь на короткое время, но и это стало отрадой для моих ушей. Лорна вытаращила глаза, принялась хватать воздух ртом, селись выдавить из себя хоть какой-то звук. Но получилось только хрюканье. Я ничего не могла с собой поделать. Не удержалась от нервного смешка. Лорд Кэмпбелл одобрительно кивнул, зато я удостоилась полного ненависти взгляда Юджина Ричмонда. Тот быстро снял мое заклинание. Он тоже оказался магом, причем довольно неплохим. А потом обнял, утешая свою сестру. «Я рада, что все немного успокоились», — заявила я Ричмондом, поумерившим свой пыл после моей демонстрации. «Ничего из того, в чем меня обвинили, не существует в природе» но я жажду прояснить ситуацию не меньше вашего. Поэтому собираюсь завтра же пройти магическую экспертизу на родство. Если я не прихожусь лорду Кэмбелу внучкой, то я закончу свои дела в столице, и вы меня больше никогда не увидите. Но если я Карлин Кэмбл Данкер, ну что же, в этом случае им придётся меня терпеть до конца своей жизни. Да и мне нужно будет придумать, как обуздать бесноватую родню. Надеюсь после проверки уберешься отсюда в свою тьму таракань с ненавистью прохрипела лорна голос который так до конца и не вернулся. я кивнула подтвердив, что именно это я и сделаю уеду в эстерброк и навсегда распрощавшись с надеждой что нашла близкого родственника в лице арчибольда кэмболла. Но там моя жизнь серьезно изменится. вряд ли старый лорд станет поддерживать ту которая не приходилось ему внучкой поэтому я останусь один на один с бабушкиными ужасающими долгами. Теми самыми, которые она не удосужилась выплатить, хотя семь с лишним лет регулярно получала солидные денежные переводы из столицы. Ну что же, я уже совершеннолетняя, пенсию по утрате родителей выплачивать мне перестали, поэтому я собиралась искать работу, а то и две или даже три. Не в моих правилах было брать то, что мне не принадлежало. Наконец я перестала себя жалеть и осмотрелась. Комната, к удивлению, оказалась просторной и светлой, что совершенно не вязалось с мрачной обстановкой особняка на Агровербрук-12. Внезапно я подумала, что, наверное, именно здесь, в этой самой комнате, обставленной персикового цвета мебелью, с бежевыми гардинами, пушистым ковром и балдахином над огромной кроватью, и жила до своего побега и тайного замужества Аннабель Кэмпбелл. Я уже знала её историю. Услышала в гостиной, рассказанную Ричмондами, не в самых приятных выражениях. Они не побоялись даже гнева лорда Кэмпбелла, настолько увлеклись, доказывая, что я никто и звать меня никак. Итак, жена лорда Кэмпбелла умерла, когда Аннабель была совсем маленькой. Поэтому он воспитывал свою дочь сам и делал это как умел. Держал её в строгости, но учёбу и развитие дара поощрял поэтому Аннабель с лёгкостью поступила в Академию магии Виенны. На последних курсах она познакомилась с Томасом Данкером, молодым преподавателем по стихийной магии. Они полюбили друг друга, но лорд Кэмпбелл не одобрил их брака. не слышать ничего об этом не захотел, потому что Томас Данкер не принадлежал к высшему обществу Аглора. Он был сиротой, хотя к своим 26 годам уверенно стоял на ногах. Это не изменило мнение лорда Кэмбела, То, что Томас Данкер собирался сам содержать семью, не претендуя на деньги невесты. Арчибальд Кэмбел счёл его предложение смехотворным и приказал дочери выкинуть Томаса Данкера из головы. Вместо этого Аннабель сбежала из дома. Влюблённые тайно обвенчались и покинули Аглор, перебравшись в Ангулью. Отец и дочь не разговаривали долгие 12 лет, пока лорд Кэмбел не нашёл в себе силы извиниться за свои поступки и резкие слова. Она Аннабель в конце концов простила отца, но в живых свою дочь он не увидел больше никогда. Она с мужем погибла под Олсоном, но у лорда Кэмбела, как тот считал, осталась внучка Карлин. Ричмонды были с этим категорически не согласны, тогда я. Я понятия не имела, кто я такая на самом деле, и до сих пор пребывала в подвешенном состоянии. Но надеялась, что завтрашняя экспертиза расставит всё по своим местам. Поднявшись с кровати, я прошлась по комнате. Меня не оставляло ощущение, что в ней до сих пор ощущается незримое присутствие Аннабель Кэмпбелл. Почти все книги на полках были посвящены стихийной магии. Чуть в стороне стояли приключенческие романы. Её выбор книг я одобрила, потому что успела прочесть их в библиотеке Эстерброка. На каминной полке были собраны безделушки, ракушки всевозможных форм и размеров милые вазочки с разноцветными камнями, из одной из которых торчало соколиное перо. При виде его мне почему-то стало грустно, да так сильно, что сердце болезненно сжалось. Как же жаль. Жаль, что всё так обернулось. Словно в ответ на мои печальные мысли за окном сверкнула молния, а потом загрохотала, что есть моча. Гроза в очередной раз набирала силу. «Мисс Карлин». Стоило грому стихнуть, как раздался незнакомый женский голос, и я, вздрогнув, резко повернула голову. «Меня зовут Анна, я ваша горничная». Оказалось, в комнату успела войти миловидная русоволосая служанка в белом переднике и темном форменном платье. Выглядела она моей ровесницей, может, чуть старше. Собиралась было уже подойти, но у нее на пути выросла моль и уставилась на девушку с крайне недовольным видом. Ну что же, это было серьезное препятствие. «Меня зовут Кэрри. Будет лучше, если вы станете называть меня именно так», — сказала я Анне. так как раз пыталась обойти Молли. Но я знала, что это будет непросто. В целом, невозможно. Но я не думаю, что мне нужна горничная. «Правильно мисс Кэрри говорит», — ворчливо подтвердила Молли. «Я не нужна никакая горничная, потому что у неё уже есть я». Но Анна не собиралась сдаваться так просто. «Меня наняли четыре месяца назад», — повысив голос, заявила она не столько мне, сколько Молли. «И я намерена приступить к своим обязанностям сейчас же». Сказав это, она уткнула руки в бока и с недовольным видом уставилась на мою компаньонку. Выглядела она так, словно собиралась побороться за свою должность. Если понадобится, прибегнуть для этого к физической силе. «Четыре месяца назад?» — переспросила я. «Ещё в январе, мисс Кэрри». «Все эти месяцы мы ждали вашего прибытия, и это было сложное время. Порой лорд Кэмпбелл начинал терять терпение, характер у него непростой, скажу я вам. Или же бывало, у него поднималось давление, и нам приходилось срочно звать доктора Грэхэма с соседней улицы. Я ничего не знала о существовании лорда Кэмпбелла до сегодняшнего дня», призналась ей. «Но теперь вы здесь, и все в этом доме рады вашему приезду, мисс Кэрри. Очень рады» потому что без вас это место походило на кладбище». «Мы с мисс Керри уже завтра уедем в Эстерброк», заявила ей ревнивым голосом Молли. «И горничная мисс Керри никакая не нужна, потому что я... Я сейчас же пойду и разложу её вещи. Моё единственное запасное платье и сорочку, которое я привезла с собой в Вену, промелькнула в голове. «Я прекрасно справлюсь с этим и сама», возразила ей Анна. «Отдыхайте, Молли». Вам выделили комнату на первом этаже как раз рядом с кухней. Там тепло, у вас такой вид, что вам не помешает согреться. Я же буду спать в соседней с мисс Кэрри комнате. Мало ли, вдруг ей что-нибудь понадобится, а я всегда под рукой. Вот еще, — выдохнула Молли. Никто и никогда не отберет у меня мисс Кэрри. Это я буду спать в соседней комнате, а ты можешь отправляться на кухню. Только попробуй подойти к мисс Кэри, и я тебе все волосенки повыдергаю. Я вздохнула. И за окном тотчас же сверкнула молния, загрохотал гром, во время раската которого я успела вздохнуть ещё пару раз. «Не ругайтесь», — попросила у них, когда стало тихо. «Молли будет спать со мной. Кровать здесь огромная, и я боюсь в ней потеряться. Анна может лечь в соседней комнате. Завтра днём я пройду магическую проверку, и если подтвердится, что во мне течёт кровь Кэмпбеллов... Ну что же, тогда будем решать, что со всем этим делать». «Тут и решать нечего», — заявила Молли. «Мисс Кэрри нужна только я». Анна не собиралась давать ей спуску, на что я в очередной раз попросила их не ссориться. Затем поинтересовалась, где можно умыться. Я не только пропылилась после двух дней в дилижансе, но и чувствовала себя липкой и грязной после ушата грязи, который вылило на меня семейство Ричмондов. «Через двадцать минут будет готова ваша ванна, мисс Кэрри. Ужин подадут в столовую примерно через час. «Если можно, я хотела бы поужинать в этой комнате, потому что не была готова к очередному сеансу ненависти. Не могли бы вы сказать лорду Кэмпбеллу, что я устала с дороги?» Кивнув, Анна отправилась выполнять мое поручение, а я подошла к окну, решив взглянуть на вечерний город. Отодвинула тяжелую гордину и уставилась на черный сад. Затем перевела взгляд на темную улицу. Газовые фонари горели по обе стороны от дома но свет они давали тусклый, размазанный проливным дождём. Внезапно я заметила высокую чёрную фигуру. Человек стоял возле калитки и смотрел на меня. Мужчина был закутан в длинный чёрный плащ, а на голову накинут капюшон. Человек стоял возле железной изгороди и смотрел на дом лорда Кэмбела. Вернее, мне показалось, что он глядел прямиком на окна моей комнаты. Неожиданно я встретилась с ним взглядом, и ощущения были в высшей степени странными. Меня будто бы ударила молнией, как кучера, который привез нас с Молли к особняку на Агровербрук-12. Охнув, я отшатнулась. Молли, все еще спорившая с Анной, зарычала и кинулась в мою сторону. «Все со мной в порядке». Нахмурилась я, когда она попыталась встать между мной и окном. Но «Ну, право, Молли!» Я давно уже не маленькая, не стоит так надо мной трястись. «Не надо было сюда приезжать», — проскрипела она. «Говорю же, здесь слишком для вас опасно, мисс Кэрри. Нам нужно завтра же возвращаться в Эстерброк». «Это ваша и права, не стоило вам выглядывать наружу», — растерянным голосом произнесла Анна. «Простите меня, мисс Кэрри, я забыла вас предупредить. В последнее время по вечерам мы всегда держим окна зашторенными или закрываем их ставнями. И вот ещё. Мы никогда не выходим из дома по ночам. Я тут же, же вспомнила о слухах, которыми полнился Истерброк. У нас говорили о чудовищах, порождениях магической аномалии, якобы разгуливавших по улицам Виены. Но наши преподаватели в один голос уверяли, что это ерунда и преувеличение, и никакой опасности нет. Приехав в Вену, я получила косвенные подтверждения тому, что это не ерунда. Не зря же здесь закрывали окна и не выходили на улицу по ночам. Да и чёрная фигура возле железной изгороди. Она тоже нагнала на меня жути. С другой стороны, там был человек, а никакое не чудовище. «За окном я увидела мужчину», — произнесла я задумчиво. Он стоял перед самым домом. Просто стоял моли и не делал ничего плохого. Может, он всё ещё там?» После чего ещё раз выглянула в окно. Но улица оказалась пустынной. Тот мужчина давно уже ушёл по своим делам. Анна быстро сделала знак, отгоняющий зло, и меня им осенило. «Наверное, вы заметили кого-то из ночных охотников», — пробормотала она. «Ночные охотники?» — переспросила у неё. «Никогда таких не слышала». Говорят, они выходят на улицы, когда стемнеет, чтобы охотиться за злом, потому что рядом с городом нашли какую-то аномалию. Никто не знает, что это такое, но из-за неё в не непонятные и опасные вещи. Чтобы это прекратить в городе, и появились ночные охотники. То есть они ничего плохого не делают? Не делают, мисс Кэрри, наоборот. Они нас охраняют, но лучше держаться от них и от окон подальше. Вот, давайте я его зашторю. Она его зашторила, а я попыталась выкинуть из головы увиденное. Уже и не знаю, стоял ли рядом с калиткой ночной охотник или это просто был один из прохожих. Вдруг он остановился, чтобы перевести дух, и случайно взглянул на моё окно. Как бы там ни было, буравящий взгляд мужчины в тёмном плаще почему-то плотно засел у меня в голове. Наконец, она отправилась, чтобы предупредить лорда Кэмпбелла о том, что я стану ужинать в своей комнате. Я же засобиралась принять ванну, после чего решила спуститься в гостиную и ещё раз взглянуть на портрет Аннабель Кэмпбелл. Когда я вырвалась из цепких рук Молли и Анны, заключивших что-то вроде вооружённого перемирия, за окнами уже стояла непроглядная ночь, да и гроза в очередной раз стихла. К этому времени я успела поужинать и принять ванну. Невероятное блаженство. Высушила волосы магии и заплела косу отказавшись от чужой помощи. Затем взяла свечу и отправилась к двери, заявив вновь поспорившему Молли с Анной, что прекрасно смогу отыскать гостиную и сама. «Нет, мне не нужна компания, потому что я хотела бы побыть в одиночестве». «Я вас всё-таки провожу», — не сдавалась Анна. «Зато я останусь и поглажу платье на завтра для мисс Кэрри», — заявила Молли, — «и приготовлю ей постель». «Что её готовить? Я давно уже это сделала», — вредным голосом отозвалась Анна, после чего добавила, что других вещей у меня нет, а платье она и сама приготовит в два счёта. К тому же у неё получится ловчее, чем у Молли. Как-никак она профессиональная горничная и работала в самых лучших домах столицы. Вот у неё даже рекомендации имеются. Они вновь принялись спорить, а я попыталась их рассудить, заявив, что Молли может вычистить пыль с подола, если ей так хочется а Анна погладить платье. «Наверное, завтра лорд Кэмпбелл прикажет послать за вашей одеждой в сэр Астер», — мечтательным голосом начала Анна. «Вистерброк», — подсказала я. «Или же закажет вам целый гардероб, мисс Кэрри. И мне будет чем заняться. К тому же в конце этой недели начинается брачный сезон, и вы обязательно станете лучшей дебютанткой этого года. Мисс Кэрри станет ею и без твоей помощи». Тут же вмешалась Молли, но Анна и бровью не повела. «До этого я работала у миссис Вандерби. Она выдала замуж сразу двух своих дочерей в прошлый брачный сезон. И я тоже приложила к этому руку». «Так уж и приложила», — буркнула Молли. «Ещё как приложила. Никто не сделает прическу и не подберёт украшения лучше меня. Поэтому лорд был и нанял меня для мисс Кэрри. «Скорее всего, эта миссис Вандерби надоела твоя глупая болтовня, поэтому она выставила тебя за дверь, а лорд Кэмпбелл тебя подобрал». Анна закатила глаза, но у неё нашлось, что ответить Молли. «Я же, воспользовавшись тем, что в комнате вновь развернулась словесная баталия, не менее жаркая, чем битва при эрвинце выскользнула за дверь. Прихватила с собой свечу, но зажигать её не стала». Вместо этого водрузила на фитиль магический светлячок и отправилась в гостиную. Дорогу я более-менее помнила. Меня поселили в дальнем конце второго этажа, поэтому, чтобы добраться до лестницы, сперва нужно было пройти по темному коридору, стараясь не дотыкаться на мебель, затем свернуть налево и миновать комнаты, в которых проживали ричмонды. Я понадеялась, что те давно уже спят. А если и нет, то вероятность того, что я с ними столкнусь, была ничтожно мала. Именно в этот момент я заслышала быстрые шаги в коридоре за углом. Затем раздался негромкий стук в двери, и я поняла что-то, а самая вероятность оказалась очень даже вероятной. Мне стало интересно, кто ещё расхаживает по спящему дому, кроме меня. Поэтому я погасила магический светлячок и выглянула из-за угла. Оказалась Лорна Ричмонд. Со свечой в руке, одетая в нижнюю сорочку, она прошмыгнула в приоткрытую дверь комнаты, в которую поселили её брата Юджина. Заметив Лорну, я отпрянула за угол и уставилась в темноту, тараща глаза. Признаться, мне было сложно дать оценку увиденному. В Истерброке сказали бы, что незамужней девице являться под покровом ночи в одной сорочке в комнату джентльмена не совсем прилично. Вернее, совсем уж неприлично даже если этот джентльмен — её брат, хотя кровное родство у них очень и очень условное. Немного подумав, я решила, что меня их дела не касаются. Вполне возможно, в этом месте я останусь лишь до завтрашнего полудня. А если нет? Лорд Кэмпбелл заявил, что лично проследит за починкой крыши, и как только особняк Ричмондов будет пригоден для проживания, они тотчас же покинут его дом». Поэтому я отправилась себе дальше, но когда проходила мимо комнаты лорда и леди Ричмонд, меня вновь коснулись чужие дела, вернее, моего слуха. Дверь была закрыта, но голоса у Ричмондов оказались довольно громкими, а родственники лорда Кэмбела в очередной раз не собирались считаться с тем, что живут в чужом доме. «Ты должен это прекратить, Маркус! Остановить это немедленно!» — твердил визгливый голос Розалины Ричмонд. «Иначе...» «Если ты этого не сделаешь, ты прекрасно знаешь, что с нами всеми станет». «Всё решено, дорогая», — бубнил в ответ Маркус Ричмонд. «Говорю уже, не стоит так волноваться. Я уже обо всём позаботился, и у тебя нет ни малейшего повода для беспокойства». Мне показалось, что говорили они обо мне, и прекращать Ричмонды собирались именно меня. Но я не стала подслушивать. Вместо этого отправилась дальше и без происшествий добралась до гостиной. Кресло лорда Кэмбела пустовало, его плед был аккуратно сложен, и я почувствовала лёгкий укол сожаления. Появление Ричмондов не дало нам возможности спокойно побеседовать, а после уже ни ему, ни мне стало не до разговоров. Если завтрашний день принесёт ясность в то, кто я такая на самом деле, я окажусь его внучкой. Ну что же, тогда я всё исправлю. Разузнаю о семье Кэмпбеллов о своём деде, об умершей бабушке и погибших матери с отцом и наверстаю упущенное за те годы, которые я провела в Южной провинции. Размышляя об этом, я вскинула руку, и с неё сорвалось два магических светлячка, зависли над камином, освещая портрет Анабель Кэмпбелл. В Истерброке я постоянно пыталась воскресить своё канувшее в небытие прошлое, ежедневно делала упражнения на ментальную концентрацию и развитие магического дара, которые давал мне профессор Аргеил. Надеялась, что это поможет мне вернуть память. По словам профессора, воспоминания обязательно отыщут дорогу через блокирующую стену в моей голове. Постепенно они начнут просачиваться в сознании, и я все вспомню. Вполне возможно, первыми воспоминания станут являться ко мне во снах. Но ничего не получалось, напрасно я старалась. Вместо этого я видела яркие и красочные сновидения, настолько необъяснимые, что опасалась кому-либо о них рассказывать. Они не имели ни малейшего отношения к действительности. И в них ни разу не появлялась Аннабель Кэмпбелл Данкер. Это было совсем другое.